Глава вторая. Неизвестный стоял рядом, грузно опираясь на палки. Дыхание шумом вырывалось у него из груди. Пожалуйста, с трудом выговорил он, не бросайте ее, и не надо предпринимать никаких необдуманных действий. Мы в курсе того, как вы подаете сигнал охране. Президент продолжал молча стоять, не в силах поверить в реальность происходящего, скорее задаченной, чем испуганной. Он с удивлением обнаружил, что ему трудно говорить. Пожалуй, впервые в своей жизни, во всяком случае за последний отрезок времени, он не мог подобрать нужные слова, так легко приходящие к нему в другой, более привычной обстановке, где-нибудь на приеме у его святейшества Папы или у ее величества Королевы. И он продолжал молча стоять, глядя на неизвестного. «Твою ж мать!» — наконец вымолвил он. «Кто вы такой?» — незнакомец проигнорировал вопрос. — Это глупо, — продолжил Дмитрий Владимирович, раздраженный его молчанием. — Вам все равно не уйти. Стоит мне шевельнуть пальцем. — Успокойтесь. Это не покушение. — Наконец заговорил незнакомец. — Мы не собираемся причинять вам вреда. Конечно, только в том случае, если вы будете выполнять наши инструкции. — Инструкции? Я? Ваши? Как ни была тревожная ситуация, в которой президент оказался, он не мог не улыбнуться. «Да вы отдаёте себе отчёт в том, что говорите». «Вполне. Бред какой-то». Неизвестный, не реагируя на замечание, продолжал говорить глубоким, внушительным голосом, как школьный учитель, распекающий нашкодившего ученика. «Это гексоген. Если размете пальцы, от нас с вами ничего не останется. То же самое произойдёт, если вы попытаетесь поднять тревогу. В этом случае я сам приведу взрыватель в действие». Вот этим дистанционным пультом. Он кинул взгляд на свою левую руку с зажатым в кулаке блестящим металлическим предметом. Удостоверившись, что все спокойно, поднял правую ногу и несколько раз провел лыжей по насту, сбивая прилипший к полозьям снег. — Что за ерунду вы плетете? — придав голосу уверенность, сказал Дмитрий Владимирович. — Здесь на каждом дереве кукушки. — Неизвестный, задрав голову, посмотрел на макушку ближайшего дерева и кивнул, будто приветствуя сидевшего там человека. Тогда продолжим пробежку, чтобы не вызвать у них подозрений. Президент внимательно посмотрел на незнакомца, изучая его лицо. Несколько седых прядей, выбивающихся под серой шапочки, говорили, что тот далеко не молод, и сеть морщинок, расходившихся веером от глаз, подтверждала это. Рост около метра восьмидесяти, такой же, как у Шкаликова, может быть, сантиметра на три пониже. Такой же желтый лыжный костюм. Издали вполне можно принять за помощника, только голос выдавал в нем человека, привыкшего отдавать команды. Пока ясно одно — это не террорист и не киллер. — Предупреждаю, — спокойно сказал президент. — Это вторжение вам дорого обойдется. — Не преувеличивайте, Дмитрий Владимирович, хотя, признаться, — Мы не ожидали другого поведения от человека, наделенного большой властью. Президент еще раз взглянул на незнакомца. Глаза неизвестного полностью соответствовали жесткому уверенному голосу, и взгляд их казался твердым, как броня. «Кто вы, черт возьми? Человек, проголосовавший за вас на выборах», — ответил незнакомец. «Зовите меня Олегом Рвовичем, и, предупреждая ваш следующий вопрос, скажу, что вы узнаете все как только войдем в лес. Когда лыжники углубились в чащу, Олег Львович достал из кармана небольшое устройство. «Возьмите и, не останавливаясь, начните знакомиться с содержанием», сказал он, протягивая его президенту. «У нас не более восьми минут. За это время мы должны выйти к земляничной поляне». «Думаю, нет нужды говорить о возможных последствиях». «Ладно», кивнул Дмитрий Владимирович, «беря гаджет левой рукой. Командуйте парадом вы». — А куда ее? — он взглядом указал на взрывчатку. — Куда хотите, только не бросайте. Президент осторожно положил похожий на мобильник брикет взрывчатки в карман куртки. Они медленно двинулись по лыжне. Чтобы удобнее было держать устройство в руке, президент сунул обе палки под мышку и, щелкнув клавишей, стал смотреть на экран. Ровно через восемь минут с изменившимся лицом он оторвал взгляд от экрана. Это что, компьютерный трюк или объемная анимация? Ни то, ни другое. Ни один компьютер не способен на такое. Тогда что же? Фэнтези? Новый триллер? Учтите, я не смотрю ужастики. Я тоже. Обитатели бездны или постояльцы подводного отеля? Подводная геотектоническая лаборатория действительно существует. Да, конечно. И они разрушили Японию. По ошибке, но не все. «Слава Богу!» — Олег Львович снисходительно улыбнулся. «Вы только что узнали о самом крупном достижении советской науки после атомной бомбы. Вы единственный высший руководитель страны, кому довелось увидеть эти кадры. А теперь добавьте пару, и я буду вводить вас в курс дела по ходу, чтобы не вызвать беспокойства у наших многочисленных пернатых друзей. У нас слишком мало времени, придется пренебречь деталями». Сначала один вопрос. Где Глеб? Спит под сосной видит глубокие сны. Он не пострадал? Если не считать небольшой шишки на затылке и слабой головной боли после пробуждения, а через двадцать минут вы сами отдадите приказ найти его. Смотрите, если с ним что-то, не будем терять времени на пустые угрозы, не дай бог. По какой лыжне? Впереди трасса разветвлялась на две. Одна тонкой полоской шла вправо под гору, Другая вела по просеке к ближайшей деревне. Оттуда вдруг потянула печным дымком, смешанным с теплым домашним запахом скота. Они свернули на правую. Так вот, — продолжил Олег Львович, — впервые мысль создать геотектоническое оружие возникла сразу после Второй мировой войны, одновременно с созданием атомной бомбы. Ведь если есть возможность в результате атомного взрыва, сдвинуть с места тысячи тонн земляной массы, то почему бы с помощью этих же сил не привести в движение тектонические плиты, образующие целые континенты? Для реализации этого замысла предполагалось пробурить на морском дне возле территории вероятного противника скважины с последующей закладкой туда ядерных зарядов. В 1960 году Хрущев подписал постановление по подводной программе планировалось устроить три глубоководные базы – Калифорнийскую, вблизи побережья Северной Америки, Средиземноморскую и Тихоокеанскую возле Японии. Но в 1969 году по состоянию дел стало ясно, что возвести все намеченные базы не удастся. Пришлось ограничиться только одной – Тихоокеанской. У нас было все, и замечательной подлодки проекта «Тайфун», и глубоководные батискафы «Мир», но со скрытностью оставались проблемы, ведь любое сопровождение работ с поверхности моря не могло пройти незамеченным. И тогда мы пошли на риск, за один раз доставив на место все необходимые материалы и оставив их там вместе с людьми, добровольцы, которые сразу нашлись. Генсек к этому времени, им уже стал Брежнев, дал добро и распорядился финансировать проект не по линии Министерства обороны, а по линии КГБ, где легче было обеспечить секретность. Проект получил название УР-700, а первая подводная база – Китиш. К апрелю 1985 года завершилось сооружение подводной станции, а к началу 90-х были пробурены скважины и заложены заряды. Оставалось только ждать подходящего момента но создавшаяся к тому времени ситуация не давала оснований для применения оружия. И только когда в Японии, после вашего посещения Курильских островов, начались антироссийские выступления, мы решили поставить взорвавшихся националистов на место. Но президент молчал, отказываясь верить в свалившуюся на него информацию. Уж не снится ли ему все это? Но нет. Незнакомец находился рядом с ним почему высшее руководство страны оказалось не в курсе? — спросил, наконец, Дмитрий Владимирович. Олег Львович усмехнулся. По разным причинам. Одни, например, просто не успевали. Старцы умирали тотчас после воцарения. Когда же к власти пришел Горбачев? Мы сначала насторожились и немного притормозили с его ознакомлением, а затем убедились, что были правы. В конце концов, он бы сдал нашим противникам все. — Ну, а кто пришел после него, вам, конечно, не нужно объяснять. Вот мы и решили затаиться. Хотя ответ незнакомца не удовлетворил президента, но он решил, что развивать эту тему бессмысленно. «Кто входит в руководство проекта?» — спросил Дмитрий Владимирович. «Всего 18 человек, 9 на берегу и 9 под водой. Смена происходит один раз в пять лет». «Как вам удалось все это сохранить в секрете?» ведь в проекте должно быть задействованы тысячи людей. Олег Львович пожал плечами. Уж то-что, а секреты в СССР хранить умели. И, как я уже говорил, только девять человек в стране были в курсе. В соответствии с разработанной легендой, выделенные деньги шли на оборонные предприятия Министерства общего машиностроения. Никто не знал о разработках соседа. Все нити тянулись только к этой девятке, являющейся своеобразным мозгом организации. Именно там все сводилось воедино, планировалось, давались указания по выпуску того или новые изделия и его отправки на дно. Только спецсектор ЦК КПСС был в курсе дела, но и там был наш человек, который нейтрализовывал любую утечку информации. А потом, когда СССР развалился... К тому времени у нас уже было разработано фактически все для существования на дне в автономном режиме опытные установки по производству воздуха, шахты для добычи полезных ископаемых. Появилась возможность сократить финансирование, и неурядицы девяностых практически не ударили по проекту. — Вы сказали, что никто даже Минобороны об этом не знал, — усомнился Дмитрий Владимирович. — Так точно, — по-армейски коротко ответил Олег Львович. — И в КГБ тоже? — При спуске с горки незнакомец сделал небольшую паузу. Здесь... Параллельная лыжня исчезла, и он пошел рядом с президентом. Один из членов «девятки» — высокопоставленный офицер госбезопасности, у него нет проблем с прикрытием. Почувствовал, что ему необходимо перевести дыхание, Дмитрий Владимирович остановился и оглянулся по сторонам, уж не чудится ли все ему. Но кружевшиеся в воздухе снежинки и гудящие где-то высоко над головами в верхушках вековых сосен ветер, напомнили ему о действительности. Американцы? Невероятно, как они не пронюхали, ведь Бакатин в девяносто первом сдал им все. Олег Твоевич усмехнулся, все да не все. Предатели сдали на запад только наши и так неосуществленные планы по Калифорнийской и Средиземноморской базам. Американцы не верили к этому времени в наши возможности, так что проглотили наживку, как миленькие. Президент тяжело вздохнул. «Признаюсь, это не укладывается в голове». Он остановился. Ноги его не держали, и он знал, что это не от усталости. Наклонившись, Дмитрий Владимирович зачерпнул гор снега и отправил в рот. «Вы верите в Бога?» — неожиданно спросил он. «Не будем вдаваться в метафизику, Дмитрий Владимирович. Пока мы тут рассуждаем, люди живут и трудятся во враждебных всему живому условиях на полукилометровой глубине». Незнакомец тоже взглянул на свои часы. Нам уже пора. Охрана вот-вот спохватится. Теперь, пожалуйста, коротко ваши вопросы. Несколько секунд. Президент молча продолжал идти по лыжне. Господи Иисусе! Наконец простонал он. До сих пор не могу поверить. А придется, твердо произнес Олег Львович. Извините, что пришлось сразу вывалить на вас всю информацию, но так уж получилось. И вы в марте применили геотектонику, Это была только проверка. После вашего посещения Курил Япония стала активно демонстрировать враждебное отношение к России. Они устраивали демонстрации вокруг нашего посольства, сжигали российские флаги, пробирались к нам на острова. Дело шло к битве за Курилы. Вот мы решили продемонстрировать им наши возможности. Похоже, нам это удалось, и они притихли. На время, пожалуй, да, согласился Дмитрий Владимирович. И эти, как их, «Экипаж, вы сказали, что их девять?» Олег Львович невесело улыбнулся. «Было. Двое умерли. Одни мужчины?» «Это мужская работа. И они по пять лет без женщин?» «Только мужики. Там же столько атмосфер!» Президент на секунду задумался. Олег Львович снова улыбнулся. «Давление — ерунда. Мы создали глубоководные жесткие скафандры, с помощью которых...» Можно передвигаться на глубине до шестисот метров. Другое дело холод. Там постоянно чуть выше нуля, но наши приспособились. И они? Они живут без замены? Точно. У них есть семьи? Все добровольцы. Они знали, на что идут. Вы сказали, недовольно заметил Дмитрий Владимирович, что только Брежнев был в курсе. Мне кажется, для любого первого руководителя страны оскорбительно узнать, что от него скрывают какие-либо государственные секреты. Более того, на мой взгляд, это преступление. Олег Львович с осуждением посмотрел на него. Ну, знаете, генсеки и президенты приходят и уходят, а Россия остается. Вы бы предпочли, чтобы Горбачев растрезвонил о нас американцам? Или Ельцин проболтался по пьяной лавочке? Президенты такие же люди, как и все, со свойственными им слабостями. Мы не могли идти даже на малейший риск. Неизвестно, что более преступно. Угробить все дело на корню или скрыть его от власти. Как всякий настоящий русский, я являюсь патриотом своей страны. И, извините, как русский же, не доверяю своему правительству. Вы же тратили народные деньги. Уверяю вас, все пошло на проект. Стальные глаза Олега Львовича потемнели от гнева. Ни одна копейка не пристала к нашим рукам. Поищите денежки у других. Вам лучше известно у кого». Президент предпочел проглотить обвинение. Оттолкнувшись палками, он заскользил по склону. Собеседник направился следом. — Если бы вы не доверяли моим предшественникам, — сказал Дмитрий Владимирович немного погодя, когда ложня вновь выровнялась, и испытующий посмотрел на него. — Тогда что же толкнуло вас на сегодняшнее признание? Какое-то время Олег Львович продолжал молча идти по лыжне. — У нас возникли серьезные проблемы. Наконец произнес он и, вытащив из-за пазухи фотографию, протянул ее президенту. «Я получил его только что по своим каналам. Это снимок японского батискафа, затонувшего в Японском море. Да, я в курсе. Но как фото попало к вам?» «Вы обратили внимание на окружающую обстановку?» Не отвечая, спросил Олег Львович. Дмитрий Владимирович вытащил из нагрудного кармана очки и водрузил их на нос». Какой-то скалистый берег. Корея, полагаю? Нет. Сахалин. Японцы объявили, что их Юнадо-4 затонул возле Чемульпо. На самом деле он лежит гораздо ближе к нашему, чем к корейскому берегу. Но, согласно сообщениям, их информационных агентств брешут. Они даже пустили дымовую завесу, изобразив некое подобие поисковых работ на месте предполагаемого затопления. На самом деле, Батискаф отнесло подводным течением прямо в наши территориальные воды, и поэтому они не могут поднять его. А вы, значит, знаете, где он? У нас точные данные. Так что вы хотите? Поднять самим? Зачем? Олег Львович немного задержался с ответом. Есть подозрение, что японцы обнаружили наше присутствие на дне. Президент понял без пояснений. Через 30 дней они собираются отправить новую экспедицию продолжил собеседник, «в их планах погружение в районе хребта Хабамаи, а это в двух километрах от Китежа, достаточно далеко. Они смогут легко преодолеть это расстояние. Тогда возникнет угроза для станции. Если они обнаружат ее, то могут попытаться захватить обитателей вооруженным путем». «Какие у вас основания так думать? Японцы не станут делать того, что вызовет негативную реакцию в мире». Вы забыли, что наш подводный проект засекречен. Никто не сможет обвинить их в уничтожении того, что для всего остального мира просто не существует. Вы играете в опасные игры, — осуждающе сказал президент. Глаза незнакомца сверкнули. Мы первыми освоили Курилы. Они принадлежат России. Ее флаг развивается над островами, и мы будем бороться с любым иностранным вторжением. «Вы не можете прибегать к оружию всякий раз, когда кто-то захочет погрузиться на дно Курильского пролива», — резко сказал президент, снова начиная нервничать. «Проливы не принадлежат никому». «Да бросьте, Дмитрий Владимирович, они-то уверяют обратное». «Стали бы японцы придерживаться этой конвенции, как жить на нашем месте?» «Уверен, что нет». Президент снова молча продолжил движение по лыжне. «В таком случае мне придется остановить вас». — наконец произнес он холодно. Собеседник тоже держал ровный темп, не отставая. Вот как? — он улыбнулся с иронией в голосе. — Я не могу стоять в стороне, когда кто-то пытается развязать подводную войну. — Предупреждаю, вы ограничены в свободе действий, — напомнил Олег Львович. — Вы можете ошибаться насчет японцев. Будем надеяться, но наша обязанность — рассказать вам все как есть. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. И если произойдет наихудшее, не говорите, что вас не предупреждали. Еще не поздно принять упреждающие меры. Вот именно. Предположим, я прикажу своей охране арестовать вас, а затем покончу с вашей подводной авантюрой. Тогда ваш Глеб умрет. Кроме того, учтите, что, уничтожив наш проект и все, что сделано нами за 30 лет, вы только навредите себе. Представьте, что вас ждет, Когда об этом узнает народ, второй срок вам уж точно не грозит. Это шантаж? Президент постарался унять гнев, чувствуя, как он переполняет его. Четыре недели. И тогда вы сможете с триумфом объявить о существовании Китижа. Месяц, и вы получите доказательство величайшего достижения 21 века. Почему месяц? Потому что в этот срок мы планируем возвращение экипажа базы на берег вместе с подводными пробами грунта картами залежей полезных ископаемых, результатами многочисленных биологических опытов, анализами химического состава грунта и многими другими данными. Первая фаза проекта закончена, и через месяц подводный китиш будет законсервирован. К сожалению, при последнем взрыве станция получила существенные повреждения. Президент вновь остановился в раздумье, затем негромко спросил, кто же вы все-таки такой. — Поройте свои памяти, — с усмешкой ответил собеседник. — Лет двадцать назад мы встречались. — Хорошо. Как связаться с вами, если в этом возникнет необходимость? — Я сам назначу встречу, если она потребуется. Олег Львович поправил перчатку на руке и пошел, ускоряясь по лыжне. — Постарайтесь найти японский корабль, и если на нем найдутся доказательства того, что они видели нас, сообщите об этом всему миру. — Неожиданно. Не пройдя десятка метров, он остановился и обернулся. — Кстати, я солгал. — В вашем кармане не взрывчатка. — А что? — Просто подарок. — Подарок? — Да, кусок хозяйственного мыла. — Авось, пригодится. Дмитрий Владимирович гневно посмотрел на собеседника. Черт бы вас побрал. — И примите мои поздравления, господин президент. — С чем? — Я еле догнал вас. — А у меня звание мастера спорта по лыжам. И Олег Львович резко ускорился по ложне, прочь.